Глава вторая. 22 декабря. Утро в сердце Альп выдалось сухим и морозным. В такую погоду хорошо надеть снегоступы и отправиться на прогулку. Именно так и собирался поступить аджидан-шеф Пьер Бонифас. Если бы в самом конце дня ему не сообщили ужасную новость. Звонивший горный проводник находился в шоковом состоянии и едва мог толком объяснить, что случилось Вертолет национальной жандармерии, перевозивший Бонифаса и его помощника, летел над огромным лиственничным лесом Первые лучи солнца освещали горы Их шелковистые вершины тянулись до самой Швейцарии с одной стороны и до Италии с другой все 22 года полицейской службы Банифас не уставал наслаждаться этим великолепным зрелищем, каждый день новым и разнообразным, как краски на палитре художника. Но этим утром ему было не до красот. Он думал о другом. Белосиний вертолет перелетел через озеро и опустился на небольшую поляну на высоте 4000 метров. Лопасти винта подняли в воздух облака снега. Унтер-офицеры вылезли, зябко поежились и, сунув носы в воротники синих форменных курток и, держа снегоступу в руках, рысцой побежали к человеку, одетому в теплый комбинезон на гагачьем пуху. «Вы ничего не трогали?» — спросил Бонифас. Проводник повел их назад по собственным следам. Крепкий высокий парень шагал так широко, что Бонифас едва поспевал за ним. Слава Богу, что подъем на этом участке леса между долиной и тянущимися вверх склонами не слишком крутой», — думал он, пыхтя и отдуваясь. «Нет, я сразу вызвал жандармерию». «Вы правильно поступили. А теперь расскажите поточнее, что именно произошло». Пилот вертолета выключил двигатель, и в горах снова воцарилось безмолвие. Лес стал гуще, деревья стояли так близко друг к другу, что свет, проникавший сквозь них, рассыпался золотыми искорками. Казалось, что этим утром природа замерзла, затаило дыхание. Как только выйдем на тропу, увидим высокогорный приют Гран-Массив. Теперь он в собственности города. Этот старинный дом стоит на острове посреди озера. «Там можно передохнуть, хотя нет ни воды, ни отопления. Вмещает приют человек десять, не больше, но от непогоды защищает». «Знаю», — кивнул Бонифас, — «был здесь недавно с семьей. Замечательное место». Проводник вел их через кустарник, раздвигая ветки руками. «Что да, то да», — согласился он. «На прошлой неделе туристы сообщили, что прохудилась крыша, и я вчера утром отнес туда инструменты, чтобы кровельщик положил уплотнитель и зацементировал черепицу. Сегодня он должен был все закончить». Бонифас и второй жандарм дышали все тяжелее. Мороз обжигал горло, а их провожатый не сбавлял темп. «Из гранита он что ли высечен, этот здоровяк?» с некоторым раздражением подумал Бонифас. Приют всегда битком набит, и в дождь, и в снег. Если все места заняты, люди идут в другой, платный, он находится чуть выше по маршруту. Трое мужчин продолжали движение, наклонялись, раздвигали ветки, покрытые сверкающим льдом. В царящей вокруг белизне было нечто сюрреалистичное. Природа оделась в роскошный наряд, но опасность подстерегала их со всех сторон, так что расслабляться не стоило. Снег шел до полуночи, пока не похолодало. Сегодня утром, подойдя к дому, я сразу понял, что-то не так. На снегу не было следов. Ни ног, ни снегоступов. А туристы накануне приехали, так что... Так что это могло означать одно. Никто не выходил. Через несколько минут они вышли из леса, и их ослепил солнечный свет. Бонифас надел темные очки. Безоблачное небо обещало чудесный день. Он сожалел, что оказался в этом волшебном уголке в воскресенье и станет первым служителем закона на месте преступления. Придется отчитываться, заполнять тонны бумаг. Озеро и островок у подножья горы все еще оставались в тени. «Кровь была повсюду», — продолжал свой рассказ проводник. «На кроватях, на стенах, на полу». Слева от входа лежали три тела. Почти все спали одетыми и в ботинках. Ночью было жутко холодно. Знаете, на что это было похоже? На ледяную шрапнель, ударившую беднягам в спины. Дальше я не пошел. Побежал звонить и даже рюкзак оставил там. Он остановился и посмотрел на Бонифаса. Я повел себя как дурак. Нужно было проверить, выжил кто-нибудь или нет. «Не корите себя, вы все сделали правильно, и место преступления осталось нетронутым, а это главное». Бонифас экономил слова, сосредоточившись на опасном спуске. Ходьба в снегоступах требовала специального навыка и максимальной концентрации. Они довольно быстро добрались до озера и мостков, которые вели к островку. Прошли через небольшую рощу и оказались перед массивным каменным строением. У входа валялся большой рюкзак проводника. Жандарм замер и инстинктивным движением расстегнул висевшую на поясе кобуру. «Эти следы ног!» От дома вела цепочка следов, оставленная часом или двумя раньше. Они уходили вправо и за дом. Оставивший их человек был в испачканной кровью обуви. «Раньше их тут не было», — сказал проводник. «Уверены?» «На все сто! Утром снег был нетронутым!» Они замолчали. А джидан шеф внимательно оглядел окрестности. Возможно ли, что проводник подошел к дому в тот самый момент, когда убийца уже покончил со своими жертвами и собирался сбежать? Даже представлять не хочется, что ждало парня, решил он все-таки войти в дом. Бонифас воткнул снегоступы в снег, снял перчатки. Он и его помощник достали зигзауры и держали их на готове. Жандарм сделал знак коллеги следовать за ним и направился к приоткрытой двери. Медленно снял очки. Он видел десятки мест преступления, но мгновенно понял, что нынешнее не забудет до самой смерти. Справа находились пять тел, слева три. Одних убили во сне, они лежали лицом к стене, свернувшись калачиком в спальных мешках. Другие, одетые и обутые, пытались уцепиться за ножки кровати. Один здоровяк под 130 килограммов веса был совершенно голым и, судя по всему, не оказал ни малейшего сопротивления. Бонифас сунул нос в воротник парки, чтобы не загрязнять место преступления собственными биологическими выделениями, и пошел проверить, не выжил ли кто-нибудь из несчастных. Мертвы. Все до единого. Он представил себе, как тела будут лежать в ряд на прозекторских столах в ожидании вскрытия, подумал о родственниках, которым придется сообщить о трагедии. И ему вдруг захотелось позвонить жене и сказать, как сильно он ее любит. У его ног лежала молодая женщина лет тридцати. Ее распахнутые глаза смотрели в потолок. Руки были сложены крестом на груди, как будто она приносила себя в дар небу. Убийца не пощадил даже женщину. Распрямляясь, Бонифас заметил окровавленную отвертку с оранжевой рукояткой. Она откатилась к ящику с инструментами, стоявшему у плинтуса. Отвертка могла быть орудием преступления, которым убийца наносил удары в шею, грудь и в спину несчастных. У всех мертвых туристов были роковые отметины на разных частях тела. Пятеро мужчин и три женщины заснули рядом с убийцей. Об этом свидетельствует отсутствие следов, ведущих к убежищу. На улице раздались крики. Коллега Бонифаса орал, как сумасшедший. «Стоять! На месте! Не двигаться!» Бонифас кинулся к выходу, велев проводнику остаться, и обижал дом. Солнце освещало снег. Массивные гранитные громады гор тянулись вершинами к небу, как будто хотели защитить людей, столкнувшихся со злом в чистом виде. Помощник Бонифаса держал на мушке молодого парня. Тот сидел у стены, подтянув колени к груди. Он был в теплой одежде и шерстяной шапочке. Бонифас заметил, что куртка и брюки испачканы кровью. Парень поднял полные слез глаза на жандармов и произнес, пугающий бесцветным голосом. «Меня зовут Люка Шардон. Я не сделал ничего плохого. Скажите мне, откуда взялась вся эта кровь? И что я делаю здесь, в горах?» «Я ничего не помню».